Прибытие Терриэла к царю морей Прибыл вестник в Гуланшаро и привез царю послание. Терриэл, гроза неверных, я свершил свое желание. Вывел я из стен Каджетти солнце полное сияние, и к тебе, подобно сыну, нынче еду на свидание. Царь, разбив сражение Каджей и владея их страною, одному тебе обязан я победою такою и ранее царевна спасена была Фатьмою, чем воздам тебе я нынче, осчастливленный тобою. Выйди, царь, ко мне навстречу, ныне я в твоем краю, я тебе все царство Каджи и благодарны отдаю. Укрепи же их твердыню, защищай ее в бою, я же с милую невестой еду в вотчину свою. От меня скажи Усену, чтоб прислал свою супругу. Пусть она ко мне приедет и обрадует подругу. Неаналь нам оказала столь великую услугу. Ждет ее мое светило, озарившее округу». Царь марей приняв посланца и услышав эти речи, удивление и восторга скрыть не мог в простосердечии. Он хвалил и славил Бога за успех каджетской сечи и с великою поклажей поспешил на место встречи. Он решил сыграть их свадьбу, и исполненный забот взял с собой добра немало в этот свадебный поход. Десять дней они с Фатьмою бодро ехали вперед, чтоб увидеть льва и солнце, восхитившее народ. Братья спешились при встрече, поздоровались с владыкой, и владыка целовал их с благодарностью великой. Поздравлял он Тариэла, беглеца пустыни дикой, и, взирая на царевну, любовался солнцеликой. И Фатьма, при виде девы, возвратившейся из плена, обняла ее, рыдая, целовала ей колено. «Слава Богу, тьма исчезла!» — говорила ей смиренно. злом мгновенно в этом мире, доброта же неизменно!» Обняла Фатьму царевна, и сказала ей она. Пожалел создатель сердце, пробудил его от сна. Раньше я была ущербна, ныне радостью полна, как оттаившая роза снова солнцем спасена. В благодарность за Каджетти царь в течение недели пировал на этой свадьбе, сам участвуя в веселье. Много роздал он подарков, дивных кубков, ожерелей, по червонцам там ходили и под ноги не глядели, горы шелка там лежали и атлас царем даренный. Увенчал гостей владыка гиацинтовой короной. Оценить подарок этот не сумел бы и ученый. тарел уже вдобавок трон поставлен был червоный. Государь поднес невесте одеяние, и на нем бадахшанские рубины рдели пурпурным огнем. Дева молнии светилась, сидя с юношей вдвоем, и дивились им вельможи, приезжая на прием. «Автандилу и Фридону царь того морского края подарил поиноходцу, по заслугам воздавая. Были им даны и щедла, и одежда дорогая. Благодарствуй, царь великий, братья молвили вставая». Тариел же к государю обратился со словами. «Рады мы, что ты, владыка, здесь перуешь вместе с нами. Одарил ты нас сегодня драгоценными дарами». «Хорошо, что я заехал навестить тебя с друзьями». «Лев достойный и властитель», — отозвался царь морей. «Ты печалишь нас разлукой, тешишь близостью своей. Неужели дар мой скудный равен доблести твоей? Тяжко мне с тобой расстаться, наилучший из людей». Витя с речи вел с Фатьмою, как с названную сестрою. «В неоплатном, в небывалом я долгу перед тобою, ныне все богатства каджи привезенные с собою, я дарю тебе, сестрице, мне неспосланной судьбою». И Фатьма пред ним колени благодарная склонила. «Без тебя я, повелитель, сожжена огнем светила, ты лишил меня рассудка, погрузил меня в горнило счастье взысканным тобою» а покинут могила. И царю марей сказала новобрачная чета, чью кристальную улыбку льют жемчужные уста. «Без тебя, о царь, свирели умолкают непроста, но, увы, пора вернуться нам в родимые места. Ты, отец наш и наставник, наша жизнь и упование, дай же нам корабль, владыка, окажи благодеяние», царь ответил. «Я исполню ваше каждое желание. Что еще могу я сделать, коль настало расставание?» Судно быстро снарядили и наполнили добром, и отъехал славный Витязь на богатом судне том. Провожавшие рыдали, били в теме кулаком, и от слез фатьмы вздувалось море синее кругом.